Иван зыфу ему сказал «Я прочел указ и все знаю. Можете рассчитывать на мою помощь, ведь еще предки мои пользовались милости механского дома, и я обязан спасти династию от злодея Цао Цао. У меня есть близкие друзья У Цзэлань, Чун Цзи и У Шо. Они нас поддержат». И тут, словно на зов, явились Чундзи и Ушо. "Небо помогает нам", воскликнул Дун Чен и попросил Ван Цзыфу спрятаться за ширмой. Он сам ввел гостей в кабинет и усадил. Выпив чаю, Чундзи спросил: "Вас не возмущает случай на охоте всю и тяни?" "Да, конечно, но что поделаешь?" Притворившись равнодушным, ответил Дун Чен. — Я поклялся убить злодея, но некому мне помочь, — признался ушо Я готов помочь, — промолвил чунзы Вы, я слышу, собираетесь убить Цао Цао? — Я должен донести, — пригрозил Ван Цзи выходя из-за ширмы. — И дядюшка государя это подтвердит. Преданному слуге династии смерть не страшна, гневно заявил Чунцзи, лучше умереть, чем служить государственному преступнику. Как раз по этому делу мы и собирались пригласить вас. Мой друг просто пошутил. С этими словами Дун Чен вытащил из рукава указ и показал его Чунцзи и Ушо. Ван Цзыфу привёл у Цзилана, и они перешли во внутренние покои отдохнуть и выпить вина. Тут доложили, что к Дунчену пришел селянский правитель Матен. Дунчен вышел к нему. Они обменялись приветствиями, и Матен сказал, «Я был принят государем, и теперь возвращаюсь домой. Вот зашёл к вам проститься и сказать, что случай на охоте наполнил грудь мою гневом». Цао-Цао ведет себя нагло. «Цао-Цао — великий государственный муж и пользуется доверием императорского двора. Как вы можете так о нем говорить?» — с притворным изумлением вскричал Дунчен. Уверившись в том, что Ма-Тен — человек честный и справедливый, Дунчен дал ему прочесть указ. «Когда начнете действовать», — промолвил Ма Тен, — «рассчитывайте на мою помощь». Дун Чен представил Ма Тена остальным участникам заговора. «Все мы должны дать клятву, что скорее умрем, чем изменим нашему союзу», — воскликнул Дун Чен. «Великое дело надобно довести до конца». Матэн попросил список чиновников и, читая его, всплеснул руками. «Почему же вы не посоветуетесь с ними?» Все захотели узнать, о ком вспомнил Матэн, и он, не торопясь, принялся рассказывать. «Правильно говорится. Лишь потому, что Дунчену вручили суровый указ, помочь династии Ханьской, нашелся потомок тот час. О ком рассказал Матэн, вы узнаете из следующей главы. Глава 21 первая. Цао Цао высказывает суждение о героях. гуанюй отрубает голову Чэ Чжоу. Так вот, сказал Матен. Я имел в виду юджоуского правителя Любея. Он сейчас здесь. Почему бы вам не обратиться к нему за помощью? Он охотно выступил бы против Цао Цао, но боится, что у него не хватит сил. Надо с ним поговорить, пожалуй, он согласится. Следующей ночью Дун Чен, захватив с собой государев указ, сам отправился на подворье к Лю Бэю. — Не иначе, как вы по важному делу, раз так поздно, — промолвил Лю Бэй. — Это чтобы не вызвать подозрений у Цао Цао, — произнес Дун Чен, — я видел, как во время охоты...